Глава 10. Когда была создана антигитлеровская коалиция? Ты не рыпайся, если хочешь и впредь получать денежки. Если не хочешь, чтобы твоя валюта вверх тормошками полетела. Иосиф Сталин. Сочинения. Том 7, страница 287. Я знаю ваше возражение. Что там Британия, скажете? Главная поддержка вовсе не из Британии, а из Америки. Как бы Америка реагировала на освободительную войну Советского Союза в Европе и во всех бесхозных европейских колониях? Давайте мы вместе разберёмся. Гитлер напал на Польшу. Британия с Францией объявили Гитлеру войну. А Америка сохранила нейтралитет. Гитлеровские захваты Америку не волновали. Через пару недель на Польшу напал товарищ Сталин, и никто ему войну не объявил. Ни Британия, ни Франция, и Америка не возмутилась. Потом Сталин напал на Финляндию, и опять никто ему войну не объявил. Не спорю, пожурили, на том дело и кончилось. Президент США Рузвельт объявил Советскому Союзу моральное эмбарго. Моральное эмбарго никак на поставки технологий из США не повлияло. Потому для товарищей Сталина и Молотова и всех других товарищей такое эмбарго вообще ничего не значило. 29 марта 1940 года товарищ Молотов в Верховном Совете изрёк: Наши отношения с США за последнее время не улучшились, и, пожалуй, не ухудшились. В переводе на русский: "Чихали мы на моральные эмбарго". Понятное, моральное эмбарго сразу было снято. И тут же в апреле 1940 года начались советско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам. На переговорах с советской стороной, среди прочих, был поставлен вопрос о тех препятствиях, которые чинили американские власти в допуске советских инженеров на авиационные заводы. Источник «История Второй мировой войны», том 3, страница 352. В эту фразу следует вчитаться. Тут речь не о том, пускали советских инженеров на американские авиационные заводы или не пускали. Их пускали. Только какие-то там американские чиновники вздумали творить ограничения. Это же возмутительно. Так вот, переговоры о том, чтобы и впредь советских инженеров на американские авиазаводы пускали, только уже без всяких ограничений. Не будем обсуждать сочетание слов советский инженер на американском авиационном заводе. Не будем интересоваться, какого ведомства эти инженеры. Просто вспомним, что на авиационных заводах Запада постоянно чирались наши инженеры разных рангов. Вот, например, на германских авиационных заводах тоже работали советские инженеры. Один из них, выдающийся военный разведчик подполковник ГРУ Николай Максимович Зайцев кратко поведал о содержании этой работы в военно-историческом журнале 1992 год, номер 4. А о том, что делали советские инженеры в Америке, поведал советский шифровальщик Игорь Гузенко, который после войны бежал из советского посольства с толстым портфелем. О проникли инженеры далеко за ограды американских авиационных заводов. Добрались до американских ядерных И термоядерных секретов и крепко там поживились. Дошли инженеры до ближайшего окружения американского президента и завербовали там источники информации. Друзья наших инженеров сопровождали американского президента на конференции в Тегеран и в Ялту и давали президенту ценнейшие советы. Не расскажи Гузенко всему миру об активности инженеров. Америка и дальше хлопала бы ушами, и кто знает, чем бы всё это завершилось. Но вернёмся в 1940 год. Летом товарищ Сталин прибрал к рукам Эстонию, Литву и Латвию. И опять никто ему войну не объявил, и моральное эмбарго тоже. Теперь предположим, что товарищ Сталин в 1941 году вдруг увидел гитлеровские преступления, Вдруг вынял просящему голосу Британии и нанёс в порыве благородного гнева сокрушительный удар по Румынии и Германии, освободил Европу от коричневой чумы и принёс счастье и радость десяткам миллионов порабощённых людей. Кто бы посмел этим возмутиться? Да если бы такой умник нашёлся, пусть хоть сам президент США, так на него мигом ярлык гитлеровского прихвостня приклеили бы. Если бы Сталин напал на Гитлера, то выступить против Сталина, пусть даже со сословным осуждением или моральным эмбарго, означало выступить на стороне Гитлера. Был в Америке президент Ричард Никсон. Не мне не судить за что его сбросили, но поводом послужил скандал. Помощники президента хотели послушать, о чём политические противники болтают. Персональное участие самого президента в этом деле не доказано. Но Америка такого своим президентам не прощает. Теперь вспомним, что американский президент Рузвельт помалкивал, когда Гитлер Европу крушил и концлагеря строил. Но вот представим, Гитлеру дали по зубам, вернее, по другому месту, наш удар с тыла готовился. А президент США возмутился и Сталину войну объявил, то есть войну в защиту Гитлера, в защиту порабощения Европы, в защиту ССС в защиту гестапо и консульгий. Но ну как прикинем, сколько часов такой президент в Белом доме продержится? Когда в 1933 году товарищ Сталин подарил Гитлеру ключ от Германии, знал величайший хитрец всех времён и народов, что нормальные люди, нормальные страны и правительства на союз с Гитлером не пойдут. Знал, что против Гитлера объединится весь мир. Знал, что защищать Гитлера Не посмеет никто. Ледокол революции был задуман гением и сработан на удивление грядущим поколениям. Поэтому, в случае сталинского удара по Германии, Америка не могла выступить против Сталина. Скажу больше. Америка не могла и нейтральной в этой ситуации остаться. Сталин освобождает Европу, а Америка в стороне. Кто же американскому бизнесмену после того руку подаст? Но ближе к фактам. 21 июня 1941 года Соединённые Штаты Америки официально выразили свою решимость поддерживать Сталина в войне против Германии. Это свидетельство Виллиса Армстронга, сотрудника администрации Ленд-лиза. Источник Грани. 1985 год, номер 136, страница 229. Это свидетельство никем и никогда не оспаривалось и не опровергалось. Гитлер не мог знать о советско-американской сделке в тот же день. Разведка не могла добыть сведения такой важности и доложить их так быстро. Но и без сообщения разведки Гитлер знал, на чьей стороне Америка. В тот же день, 21 июня 1941 года, Гитлер пишет письмо итальянскому вождю Муссолини. Вступит Америка в войну или нет, безразлично, поскольку она и так в полной мере поддерживает наших противников. За всем этим кроются массированные поставки военных материалов из Америки. Как в воду глядел. Нам говорят, что Гитлер напал на Сталина, и после этого сложилась антигитлеровская коалиция. На самом деле всё обстояло иначе. До нападения Германии Сталин создал антигитлерскую коалицию. Подтверждением тому британские поставки оружия Сталину до 22 июня 1941 года. В Британии мне удалось найти матроса, который был в экипаже британского корабля, доставившего в Мурманск 12 июня 1941 года первую партию оружия. Беседу с ним я записал на магнитофон. 16 марта 1989 года и заверил соответствующим образом